третье Из Иннокентьевской -за уходили затемно, и хотя на станционных складах брошенного красными интенданства людей удалось наспехно-осносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего. Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию — следом за проводником, давно потерявшим какие-либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением, сколько можно терпеть и когда все это кончится, и ради чего. Поэтому, когда после двух часов марша сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выглядело миражем галлюцинации больного воображения. Никакого жилья на многие версты вокруг никем не предвиделось. Но едва до их создания дошло, что армия просто сбилась с дороги, и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятием Иркутск то по изломанным рядам прошествовало решительное облегчение. Надо брать, брать, что под ним последним рывком, смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться, наконец, в спасительном тепле под защитой домашнего крова. Думалось еще мгновение, и вся эта, окрыленная внезапной надеждой людской масса, не ожидая приказа ринеться сквозь снежную заметь навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее. Но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатилась над головами охлаждающая пыл команда «Поворачивай! Продолжать на юго-восток!» Дальше не шли, а в южная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. «Прощай, Иркутск!» Еще в Иннокентьевской удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким, даже сверхчеловеческим военным искусством, невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерцию поразившего страну тотального распада, развала, разрушения. Земля в крови и крики словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обличьем и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло. Происходило... Неподъемная для нормального человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетия подомнет его под себя, обратив в пыль или пепел своей очередной смуты. С отступающей армией ему было только до Мысовска. Оттуда пути их сразу же расходились. Отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорчевым дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше в Китай. Может, и прав Войцуховский. Не лукавил попусту, светского приличия ради, думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром. Перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать все заново. Мутный рассвет застал капелевцев уже в верстах в пятнадцати от Иркутска, в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше, к желанному Байкалу. Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу. Вдали за рекой, над зубчатой линией скалистых гор, всплывало багровое в дымном мареве солнце, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало, если не окончательное спасение, то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться. А хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади». Хозяин дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший адмирала еще по русско-японской компании. Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног, обмяк жестким лицом. — эхма ваш благородие! — Вот оно, как дел-то оборачивается. Жила была Россия, матушка, во все концы корабельным носом упиралась. Поглядеть — сдвинь ее, попробуй с места, живот надорвешь. А как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирая ее, топеря, ложками. Но, видно, проникшись, наконец, состоянием, гостя спохватился. Ладно, чего уж там располагайтесь, ваше благородие, и уже куда-то в глубину дома мать, где-то там мечик на стол, что есть по такому случаю, с позаранку пополднюем, и снова к удальцову, добродушно подмигивая, а к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие. Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда после черного провала в памяти очнулся, хозяин в вальных опорках на босу ногу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь. «Ишь, как тебя уходило, Ваш благородие! Прямо снопом свалился, будто подкошенный, даже будить жалко» да только банька застынет еще жалчее. Попаримся в слазь дури с костей выгоним, а там закусим и сызну на боковую. Потом в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал в конец разомлевшему удальцову. «Мне ординарец твой байл, ваше благородие, будто вы с им...» «К монголам наладились, так мой тебе совет. А долей ж Байкал, дальше не ходи. Зимой вам туда никак не добраться. Тут в эту пору и местные далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгиньте». Он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать. «Слышь, Ваше благородие, имеется у меня на той стороне, в сельце, так дворов...» На двадцать друг-приятель Иваном Малявином кличут. Зверем рыбы промышляет, у него зимовье чуть ли не по всему Иркуту заложены. Я вас к нему налажу Скажешь, от Силантичи сразу примет. Он вас до весны где хош скроет. Перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам. Посху недалеко а в Мысовск не советую. Мало чего там в Мысовске этом деется, может, уже красные шуруют, альблиск к тому. Парк клубился под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и прелом мочалом, Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, въевшуюся в самое нутро стужу, и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне. Не ловушка ли это, лениво шевельнулась в нем, но тут же отлегло, впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока. Тот сверху снисходительно хохотнул. ординарец у тебя, орел, ваше благородие. Он в Иннокентьевской добра нахапал. На три зимовки хватит, а то и больше. Одних пим, под две пар на брата, да амуниции разный мешок, как только унес. Насчет провианту. Иван от себя подкинет, промышлять можно навостриться, не такая уж мудреная наука, были б руки-ноги, да ружьишко, какое-никакое. А уды поставить слепой справится. Байкал большой, не заблудиться бы. Дорога тут, ваш благородие, проще простого. Он опять перешел на полушепот. Как Мысовск покажется... Отваливай от своих и бери сразу по праву руку. Там ходу вам останется версты две, не более. Берег один, не заблудишься. В любую избу стучи, моим званием всяк откроет. А уж малявин Иван, там первейший человек. Не боись, ваше благородие, одного живем. После бани... Распаренные и умиротворенные они сидели в чистой горнице, подозоренными робкой лампадкой образами, за холодной брашкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу. «Четверо их было у меня, ваше благородие. Один к одному, без одного изъяну народились. Молодцами выросли». За имя хозяйства у меня, как за каменной стеной, стояло. А нынче где они, сыны мои? Ищи ветра в поле. Трое с белыми ушли, один красным подался, одних со старухой оставили, да и сгинули не весь в какой стороне. Вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что? За какие грехи на нас такая напасть? Проникаясь его болью, удальцов вместе с ним изводился той же мукой и тем же недоумением. За что, почему, за какую непростительную вину огромная страна, совсем сущим и содержащимся в ней, ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос из с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот рубленных из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми деревенских избах. И опять снова и снова подступал Горьким комком к горлу все тот же вопрос «За что?». С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытье, с этим и поднялся, чтобы под напутствие хозяев присоединиться к армейской колонне темной лентой, потянувшейся на байкальский лед. Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся, из лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. В конец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь. Верхом на санях, пешим ходом, они тянулись следом за проводниками. Наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом иступленном порыве пробиться к другому берегу между ними впервые стерлась, сошла на нет разница в чинах и званиях, навсегда уравняв их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату. Скудное февральское солнце словно бы нехотя перекатывалось над завьюжным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь. Наконец, на самом исходе дня впереди яственно определились признаки близкого жилья, с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки — Мысовск. Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок. За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи сутулились подернутый болезненным туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью. Вот полковник и я за ним мог. Он сидел в розвольнях, зябко кутаясь в просторный тулуп. «Глядишь, вот-вот за покойным Владимиром оскарчем последую. Что у вас?» У Дальцову было теперь не до условных соболезнований. Вместо этого он одним духом почти поуставному выложил. «Позвольте проститься, ваш высокпревосходительство следуя Вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу». Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность. «Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь!» И все же напоследок не удержался от красного словца. Только помните, полковник, Россия в нас еще верит. Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, удальцов больше не слышал главнокомандующего, а спустя час путники уже стучались в первые попавшиеся ворота обещанного им Силантичем сельца.